Глава 24. На взгляд Вики столица Датеро сильно проигрывала в сравнении с её почти родным Вьежем, хотя архитектура зданий в Миланиге смотрелась более вычурной и помпезной. напоминая по поданке лучшие образцы средневекового зодчества в оставленном ею мире. Но вот в плане устройства жизни и быта все было крайне плачевно. Главный город королевства, зажатый высокими стенами, занимал пространство почти на четверть меньше, чем в Еж, при том, что народа здесь проживало в полтора раза больше – Такая скученность весьма тяжело сказывалась на быте столичных жителей. Но как бы то ни было, отказаться себе в удовольствии побродить по улицам и площадям Миланега, не могли ни Викко, ни Эрна. Так что сразу же на следующий день после заселения в Корону, девушки едва по завтраках собрались идти осматривать достопримечательности. Разумеется, трущобы нижнего города никакого интереса не вызывали, поэтому в планы подруг входила прогулка только по центральным районам. Мёка, как говорится, упёрлась рогом, ни за что не желая отпускать нанимательницу в сопровождении одной только Вики. В принципе, попаданка легко могла бы приструнить свою помощницу, но решила этого не делать. Бойцов ее небольшого отряда тоже можно понять. Получать деньги за безделие хоть и приятно, но дискомфортно. Немного подумав, Вика согласилась с наемницей, только выдвинула условия. На сопровождение хватит и пары бойцов. Ни к чему бродить по городу большой вооруженной компании, и сопровождающие будут идти в десятки шагов позади. Девушкам надо обсудить вопросы, которые касаются только их. Вика и в самом деле собиралась совместить развлекательную и познавательную прогулку с деловым разговором. Договорившись за завтраком, что с ними сегодня пойдут двойняшки Барки-Барка, девушки поднялись к себе в номера, чтобы одеться потеплее. Зима с каждым днём начинала всё больше напоминать о себе. Госпожа Вика, ионта уже соображала, к кому в первую очередь надо обращаться с вопросами, а есть и меня опять начнут о чём-нибудь спрашивать, как хозяин трёх акнеев все любопытствовал, то что мне говорить? Ничего не говори, Вика поправила шерстяной перед и осталась вполне довольна своим видом. Нет, лучше отвечай, что хозяйки её охранницы нет, а ты глупая, какой тогда с тебя спрос? Верна, уже собранная, стояла в номере подруги, а при её словах хихикнула и ободряюще погладила рабыню по волосам. До королевского дворца, правильнее было бы говорить дворцового комплекса, идти было совсем недалеко. С ратушной площади, рядом с которой размещался постоялый двор, были видны крыши и верхний четвёртый этаж резиденции Кальвина. Вика начала наставлять Саратницу по поводу предстоящей встречи с нужным человеком сразу же, как только они вышли за метрические решётчатые ворота постоялого двора. Когда Эдурик приведёт местного авторитета, а тот наверняка припрётся, хотела бы посмотреть на кретина, который не воспользуется возможностью оzdравиться. Тебе только надо будет начать разговор. а потом предоставишь слово мне. Дескать, мы уже с тобой все обсудили между собой, а у меня язык лучше подвешен. Сама только кивай с задумчивым и рассеянным видом». «С таким?» Эрна остановилась и постаралась придать лицу нужное выражение. «Пойдет?» «Нет, не пойдет», – оценила старание подруги Вика. «Я же сказала, рассеянный вид, а не глупый. Мы еще над тобой поработаем попозже». Вот только смеяться не нужно, я ведь о серьёзных вещах говорю. Она подождала, пока Эрна перестанет веселиться. Пойдём, не нужно тут стоять как два тополя на плющихе. В общем, пообещай шавторитету или за кого он попросит сеанс или два максимального исцеления при условии, если будут выполнены твои поручения. Если очень хорошо постарается, то сможет рассчитать и на большее количество твоей магии, так и мы и скажешь. А мои поручения, как я понимаю, это найти какого-то умника и познакомить меня с нужным чиновником из королевской канцелярии. Ты всё верно поняла, подруга. Только говорить подробно на эти темы буду уже я. Да, раз уж речь зашла об умнике, то после дворца поищем университет. Где, говорят, недавно большие чистки прошли. Ах, как вовремя. Дворец Кальвина впечатлял, ничего не скажешь. В отсутствии вкуса датрских королей не упрекнёшь. Вики этот комплекс зданий даже чем-то напомнил Петергов, только размерами чуть поменьше, но всё равно очень внушительно. Эрна же была вообще в полном восторге. Вики пришлось приводить подругу в чувство, ощутимо сильно ткнув пальцем в бок. Они прошли вдоль ограды Дворцового парка и повернули в сторону Вены. В том направлении, каким объяснила одна приятная на вид женщина, находится университет. Вика, ты мне вчера сказала, что нам нужно, но я, если честно, не поняла зачем. Как зачем? удивилась Попаданка. Ей-то всё казалось очевидным. Вот ты посмотри на нас. Мы же дремучие, понимаешь? Что ты знаешь, к примеру, о диком океане или о малых материках и Гласи и Гретвере? Как далеко от нас у варварские королевства и сколько их вообще? Мы же не знаем ничего, Эрна. а знание – сила, поверь мне. В то, что сила есть ума не надо, Вика не верила еще с детства, но еще она прекрасно понимала, что ум и образованность – не одно и то же. Среди ее нынешних соратников, которых Вика очень удачно себе нашла, дураков не было, и ее без пяти минут великий магистр Логис – И могиня Эрна, и дворянин Алики, бандит Шторм, и претер Алгес Вар со своим помощником Нойраном Фоллином, который, как попаданка рассчитывала, станут не только ее полицией и контрразведкой, но и разведкой. И ее воспитанники, брат Гнеш с Нюрой и Эльфом, все они умели думать. Вот только одного ума без прилагающихся к нему знаний будет явно мало. Размышляя о скором получении из рук Кальвина, а как его убедить, Вика давно продумыла фирман о признании ордена Тени, воподанок поняла, что без толкова учёного, как и без опытного политика в своём ближайшем окружении и ей не обойтись. Да и порядком надоело ей уже добывать себе информацию, подсматривая, подслушивая, вынюхивая и прощупывая сколько можно. Хорошо бы иметь свой местный вариант ходячей в Википедии на ножках. Вот это вот и есть университет. Тихий, восторженный шёпот Эрны вернул Вику в реальность. В нём сын моего бывшего хозяина учился. Восторга подруги поподанка не разделила. Она ожидала большего. Местный университет с стенами из тёмно-серого камня и своими мрачными зарешёченными окнами больше напоминал тюрьму, чем храм науки. "Как я понимаю, ему с её учёба впрок не пошла", пожала плечами Вика, она была разочарована. "Зря сюда тащились. Лучше бы в той кондитерской возле королевского дворца посидели". До суда поподанки была ни совсем искренней и недолгой. все же состоявшейся прогулкой она осталась довольна. К тому же в кондитерской, пусть не в той, что находилась неподалеку от резиденции Кальвина, они полакомились, дошли до южной стены, где располагался крупный живой рынок, на котором торговали всем, что дышало, от цыплят до невольников, посмотрели представление акробатов и крупную драку между двумя бригадами рыночных носильщиков. Затем Эрна уговорила начальницу посетить анонсированную глашатаем казнь молодой женщины и её сообщницы, вытворивших плод. Аборты в этом мире приравнивались к умышленному убийству, отказать подруге Вика не смогла. Сама она казнь не смотрела, зато внимательно разглядывала лица в толпе, с которой уж раз пытаясь найти ускользающее от неё понимание, такой противоречивой сути местных жителей. Клише на тему, что хороших людей гораздо больше, чем плохих, было хоть и, как говорится, избитым, но тем не менее во многом верным как для её родного мира, так и для этого. В том смысле, что познакомься поближе с любым из этих людей, находящихся сейчас в восторге от жутких воплей молодой женщины, наверняка обнаружишь в нем и готовность к бескорыстной помощи, и к сочувствию, и к искренней дружбе или любви, и много других положительных качеств. Но вот толпой они почему-то выглядели хуже диких зверей. Ну все, пошли. Вика дёрнула за рукав ирну. Назнахарку не интересно будет смотреть. В отличие от несостоявшейся матери, её сообщницу до казни сильно пытали, видимо, выясняя все подробности её преступной деятельности, и сейчас это был уже не человек, а истерзанное, окровавленное тело. Пошли. не очень охотно согласилась Сырна, и явно терзаясь вопросом насчёт странности своей благодетельницы, отказывающейся от интересного развлечения. Настоялый двор за половину дня девушки сходили столько, что им пришлось воспользоваться своей магией исцеления, иначе ноги просто отстёгивались. Разумеется, Эрна не забыла и о двойняшках. Барк с баркой тоже выглядели хоть и довольными, но уставшими. Как Вика и предполагала, упускать свалившуюся на него возможность приобщиться к редкой и очень ценной магии местный авторитет не захотел и явился в корону в сопровождении одного только своего подручного уже в этот вечер. Явились бандиты, разумеется, не сами по себе, а в сопровождении Эдорика и Зуба, контрабандистов, и если бы не её способности восприятия, Вика могла бы и не узнать, настолько солидно они вырядились, словно банкиры какие-нибудь или крупные торговцы. Красиво жить не запретишь, философски подумала Попаданка, когда оба офицера галеры вошли к ней в номер. Вика только что вернулась с рабыни из гостиничной бани и ходила по комнате в длинном до пят платье, которое использовала вместо домашнего халата. "Это откуда к нам таких красавцев занесло?" восхитилась она, вызвав на лицах обоих исмущения и, и удовольствия. "Одни пришли или с теми, кого уважаемая хотела видеть?" "С ними", кивнул Эдорик. Глубо офицеры так сильно старались не смотреть на Вику, что та еле сдерживала смех. Реакция мужчин была понятна. К красоте своей коллеги Эрнины наёмницы, удивительно умелой мастеру мечницы, они уже почти привыкли, а сейчас пред ними вновь предстала девушка в облегающем платье из драгоценного шёлка. Вика без всякой ложной скромности понимала, что она просто не может не вызывать восхищения. «Эх, такую бы красоту да в надежные любящие руки преподнести», подумала попаданка. «Отлично. Вика взяла со стола не очень удобный, зато из чистого серебра грибе не принялась готовить себе прическу, пока волосы еще не до конца просохли. Скажите ему, или сколько их?» «Двое», – уточнил Зуб. «Узел» – главный городской авторитет, и с ним кипер представил его общаковым кассирам, но слишком мутный какой-то. Думаю, что он узловский бригадир душегубов. Уважаемая, разберется ху из ху. Скажите им, что мы скоро спустимся, еще без обид, друзья, но вы в беседе будете лишними, за какой столик они сели». Когда капитан с командиром обордажника вышли, Вика отправила Юнту керни. Скажи, пусть одевается, я сейчас за ней зайду. Беседа с местными милонексскими уголовными лидерами длилась почти с гонт времени, и по паданка её результатами осталась довольна, как наверняка и сами бандиты, особенно тот самый кипер. гей сир, он или бригадир Убит, Свики было не особенно интересно, которому Эрна по предварительной договорённости со своей начальницей и по её знаку в качестве бесплатного задатка исцелива начинавшаяся а не менее правой руки. Травмы для бандита крайне неприятной. Эрна со своей задачей справилась на отлично. Не зря они на колонне встречи репетировали весь ход беседы и мимику Магини. Почему ты им не сказала предпочтительные варианты, когда уголовные лидеры в приподнятом настроении покинули главный едальный зал, а на этом постылом дворе подобных помещений было целых 3, сочтём там того, что использовался для кормёжки прибывших с постоянцами слуг, девушки не стали торопиться подниматься из-за стола. Так у него уйдёт больше времени. Ты куда-то торопишься? усмехнулась Вика и подмигнула Клуйку, который с мелкой и двойняшками сидел через два стола от них всё время беседы в готовности в случае чего прийти на помощь своей нанимательнице-десятнице. В таких делах лучше не спешить. В Вике мало было найти себе учёного и много знающего об окружающем мире соратника. И ей нужна была ещё и его личная преданность, и опыт, как её добиваться, у неё уже был. Надо просто найти человека, потерявшего почти всё, кроме жизни, и вернуть ему утраченное с избытком. Услуга, уже оказанная, часто ничего не стоит, и это далеко не всегда так. Чувство благодарности присуще всем людям, А ещё о благогодетельство новым вниманием и магии попаданки, и есть сознательное или подсознательное знание, что обращаться к Вики придётся не один раз. Этот её подход уже оправдал себя на все 100%, а значит, он окажется действенным и в дальнейшем. Цинично, но да. Вика и ни считала себя белой и пушистой, она такая, какая есть. Кому не нравится, пусть отваливают. Силком в возле себя попаданкой никого из соратников держать не собиралась. Говорить узлу и его подручному многого Вика естественно не стала. От лица своей нанимательницы она поручила разыскать всех четверых изгнанных из университета преподавателей, включая самого ректора, и выяснить В каком положении каждый из них находится? Конечно, в первую очередь в свои соратники Вика рассматривала кандидатуру бывшего руководителя местного храма науки, но готова была остановиться и на других вариантах. Всё теперь зависело от тех свидений, которые ей доставят от уголовного лидера. Узиль также пообещал договориться о встрече Магини Эрны с одним из крупных чиновников королевской канцелярии. Уверенность Вики, что и в этом мире организованная преступность не может существовать без покровительства кого-то во власти, подтвердилась в очередной раз. Вопреки опасениям Эрны, уголовники сработали очень оперативно, и уже через 3 дня Вика в гордом одиночестве, помощники и прикрытие её способности в виде Эрны ей на этот раз были не нужны. Бодра направилась в один из районов Нижнего города, где проживал первый подходящий для неё кандидат в саратники. К сожалению, им оказался не бывший ректор. Тот был ещё достаточно бодр и весьма обеспечен, а один из отставленных деканов А ты что по нашему району ходишь, а? Нет. И во въезде путешествие по нищим районам даже среди бела дня было делом весьма неосторожным, но Вика хотела надеяться, что хотя бы в столице дела обстоят получше, пусть даже только днём. Не огадала. А ты что? Здесь всё откупил, что ли? В том же Тони поинтересовалась попаданка у одного из двух явных вожаков стаи малолеток. Чего беспредельничаешь, хочу и хожу. Ситуация, возникшая в переулке, куда она зашла в поисках нужного дома, вызывала у Вики даже не смех, а какую-то жалость. 11 подростков, среди которых только двое выглядели примерно одного с ней возраста, лет 16-17, а остальные были моложе года на 2-3 и больше, включая десятилетнюю девчонку удлином, не по росту, в штопаном и грязном сарафанчике, вооружившись палками и длинными тесаками, перегородили ей дорогу. И ведь увидели у неё меч за спиной. Храбрая, но глупая шпана Или на испуг хотят взять? «Почему беспредельничаю?» Растерялся первый, заговоривший с ней. Тут его немного подвинул второй из вожаков. «Кого-то знаешь в нашем районе?» Спросил он. Вику едва не согнуло от смеха, но она смогла сдержаться. Невольно даже почувствовала себя героиней криминального сериала про дворовые разборки. «Не-а, никого!» Честно призналась она: "За ту знаю узла и кипера. Ожидаемо имена преступных авторитетов вызвали у шпаны нужный эффект. Но доверять без заклядно словам неизвестной молодой девушке они не собирались. Расскажи как как они выглядят", спросил первый. У Вики сложилось твёрдое убеждение, что сами представители шпаны названных ей уголовных авторитетов и в глаза не видели. Тем не менее, она подробно описала и узла, и кипера. Вожаки переглянулись, не зная, как им теперь быть. Вроде бы девушка говорит уверенно, но вдруг разводит, как лохов в последних. На помощь им пришёл один из мальчишек. Ты не деда Флемаищешь. Его точно. А ты откуда знаешь? удивилась Вика. Догадался. А от старших же позавчера приходили, загорелся пацан. Нужно было про него всё узнать, как он живёт. Я сам к нему во дворе клазал. Так это же отлично, обрадовалась Попаданка. Проводишь, а то я тут уже гонку в вашем районе плутаю. Да, вспомнила она о неурегулированном вопросе. У вас ещё есть ко мне какие-то претензии? Разумеется, вопросов ей больше задавать не стали и препятствий чинить тоже. Наоборот, проводили чуть ли не с потчётным эскортом до калитки у Богова разваливающегося домишки. Было везло тебе, что ты из наших. Не для неё, а скорее для поднятия духа своих мелких разбойников, сказал первый вожак. Мы вообще-то посторонних к себе не пускаем, если с нами не договариваются. "Повезло", согласилась Вика. "Хорошо, что я встретила путных пацанов с понятиями. Обязательно расскажу об этом узлу. А пока вот". Она вручила ему траяк, сумму от этих оборванцев огромную, это за помощь в поиске. Шпана искренне обрадовалась. чувствовалось, что богатые жертвы грабежа им тут никогда не попадались, и им приходилось довольствоваться медными эннами. Мы тебя подождём, проводим, а то тут не все правильно живут. Слова второго жока вызвали одобрительный шепоток подростков.